прибывшим в Соединенные Штаты Америки незадолго до убийства. Хоронили Олега Кратаева в Москве у входа на Ваганьковское кладбище. Проститься с другом приехали спортсмены. Видели у могилы уголовных авторитетов. Воров в законе специально на похороны из Америки прилетал патриарх российской уголовной братвы Вор Ушатый. Цветы, венки, слезы и слова всего было с избытком. Но, пожалуй, лучший, точнее других, сказал Завадский Кротаева два десятка лет. Его фраза вместила многое не могла бы стать эпитафией к жизненному кредо самого Завадского, застреленного позже таким же способом в Москве. Мы жили в другое время. К другу в затылок не стреляли. Пловцы большого бизнеса Сергей Мамсуров Больше известный по кличке Мансур был фигурой заметной и своеобразной. Он не относился к числу воров в законе, хотя лично знал у многих из них. Некоторые оперативники во время неоднократных задержаний Мансура нередко ошибочно причисляли его к криминальной элите, указывая в спецсообщениях о поимке воров в законе. Он и в самом деле был незаурядной личностью, имел незаконченное высшее экономическое образование, что помогало ему заниматься полулегальной коммерцией, был богат, достиг неплохих результатов в спорте, по некоторым сведениям, выполнил норму мастера спорта по дзюдо. Мансур любил стихи, классическую музыку, читал философские книги, обладал живым умом и оригинальным мышлением. Отчасти это объясняется природными данными, но в основном воспитанием и семейными традициями. Отец Мансура был морским офицером и закончил службу в звании капитана первого ранга. Мать читала лекции по искусствоведению в одном из престижных столичных институтов. Поначалу Мансур вел жизни вполне правопослушного гражданина. Поступил в вуз... Получил комсомольский билет, но скоро он сошелся с московскими авторитетами Леонидом Завадским, Федей Бешеным, боксером с уголовным уклоном Олегом Кратаевым и по-иному посмотрел на общепринятые ценности. С этого момента жизнь мальчика из хорошей семьи стала складываться не так удачно. Впрочем, и неудачной назвать ее нельзя. Хотя Мансуров в течение пяти лет постоянно конфликтовал с законом, серьезных ударов судьба ему не наносила. В 1990 году 30-летний Сергей Мансуров в ранге директора фирмы «Осмос» стремительно вышел на орбиту большого бизнеса. Авантюрная операция с закупкой на Западе компьютерной техники принесла Мансуру первые миллионы Тогда им заинтересовались компетентные органы. Выявились не только серьезные финансовые нарушения в деятельности фирмы, но и махинации с огромными суммами денег теневиков, в том числе грузинских воров в законе и московских валютчиков. Кстати, личностью Мансура в тот период интересовался и КГБ, оперативный аппарат которого доказал причастность Мансура к попытке контрабандного вывоза ювелирных изделий из СССР через таможню аэропорта «Шереметьево-2». До сих пор остается загадкой, каким образом Мансур и его подельники сумели избежать хотя бы формального наказания. Напомню, что шел только 1991 год. Но в итоге уголовное дело развалилось — а глава «Осмоса» оказался на свободе. Правда, дышал он ею не так уж долго. 11 марта 1992 года Мансур и его бригада были задержаны сыщиками отдела по борьбе с бандитизмом Мура за вымогательство у главы